Пара, что переминалась в центре гораницы, выглядела менее пугающе. Вооруженные обычными мечами, плечистые, но в пределах разумного. Ростом чуть ниже гостя. Один русый с черной бородкой был одет в толстую войлочную куртку с какими-то ремешками на плечах и по бокам. Второй, в темных волосах которого блестела просить... Красовался бордовым, сшитым золотом кафтаном до колен, с яхантовыми пуговицами. На груди его, на тонкой цепочке, свисал овальный медальон, украшенный четырьмя разноцветными драгоценными камнями. — Здрав будь, княже! — поклонился ему Олег. — И ты здрав будь, гость дорогой! — склонил на бок голову правитель княжества. — Однако же ты не похож! — На богатыря. — А ей не претендую, — пожал плечами ведун. — А разве не ты? — сказывали в одиночку десяток хазар, еще половину на тракте ростовском положил. — Я... — Поверить дело трудно, — покачал головой князь. — Что скажешь, дубовей? — Милостью богов отважный воин может поганых и поболее сокрушить. — «Ох, воевода!» — вздохнул князь. «Милость богов редко обращаться к тем, в ком нет доблести и силы богатырской». «Не иначе, как темным бесовским попущением, случилось деяние сие!» Скрипучим голосом вмешался в разговор худощавый монах. «Колдовством чарным разит от неестественного события». Уж кто бы говорил, не удержавшись, буркнул себе под нос Олег. Да хоть бы и так, уважаемый коремонит, скрылся Воевода, все, что на гибель поганых нацелено для людей благость. Спасая тело земное, душу бессмертную, сгубить легко за мгновение, возразил монах. А ты, князь говорил, Не приближался бы к чародею всему, дабы бесы его на тебя перенестись и не смогли. Ты преувеличиваешь, отче, оглянулся на монаха князь. Не всякая доблесть есть колдовство. Бывает и просто, богатыри, на земле русской. Все тебе дьявольские силы везде мерещатся. Спохватившись, князь раздраженно сплюнул и перекрестился. Гавриил, имя из святцев еврейское, мысленно отметил Олег. Да еще это, отче. Похоже, византийские проповедники уже успели устроить здесь себе основательное логово. Ему сразу остро захотелось в Новгород. О душе нужно в первую очередь думать. Конец, проскрипел каремонит. Все приходящее. — Лишь душа вечна. Добыча купца во дворе сложена, княже. Неожиданно встрял в разговор приветший легородник. — Во дворе? — встрепенулся правитель. — Ну-ка, дубовей, пойдем посмотрим, о чем спор идет. Оставив в горнице великому облегчению ведуна всех трех монахов, мужчины спустились вниз. Обступили сваленную на земле груду оружия. — Ну ты смотри! — восхитился воевода, наугад вытаскивая из кучи тяжелый меч. — Ты вправду хазарам досталось. Так просто добрые клинки не отдают. — Коней, похоже, подворники убели. Не удержался от хвостовства Середин. — Половину я крестьянам местным подарил, а половину с собой пригнал. Были кни... кони и княже, немедленно подтвердил ратник. Мы гнать помогали и почитай, полтора десятка будет. Да что там, полтора десятка, подойдя ближе, высказался один из пречистых воинов. Вот помню, пошел я с любавой своей на закат в реки полюбоваться. А тут, откуда ни возьмись, половцы, воев тридцать не менее. А у меня, как назло, ни меча, ни ножа, Ни палец и любимой с собой и нет. Ну, огляделся я по сторонам, Березку увидел молоденькую, Ховать ее у камелька, Из земли выдернул, за макушку перехватил, И, ну, поганых махать. По коню попаду, конь долой, По всаднику попаду, всадник долой. Помню, памню, Святослав, кивнул Ратник. А потом подъехал воевода от Дубовей с полусотней варягов и вырезал их всех до последнего. Все дружно захохотали. «Да я и сам бы их всех!» — попытался оправдаться богатырь, но его выступление было безнадежно испорчено. «Ничего», — скромно пожал плечами Олег, «от меня тоже один ушел». Мужчины засмеялись снова, но куда более обидно для Святослава. — Вот как! — насупился тот. — А ну, давай биться тогда, прямо сейчас, здесь, на кулаках. Биться станем, расходись! — На ложках давай! — покачал головой Олег. — На ложках согласен. — Это как? — Мелок у меня есть, заговоренный. — — До кого им дотронешься, у того сразу живот слабит на целый день. Я им кончики ложек мазну, и мы биться станем, кто до кого раньше дотронется. — То нечестный бой, — замотал головой богатырь, — не по правде это. — Не по правде таким кулаком, как у тебя, по голове получать, — ответил Олег. — А у меня голова для другого. «Хазары — Хазары! — закричали с крыши детинца. Все разговоры мгновенно ворвались. Люди подняли глаза к небу, словно ожидали увидеть врагов именно там. Князь похватился первым. — Коня мне! — коня! — хором повторил воевода. Середин побежал в конюшню. Пробежал по среднему проходу и быстро нашел свою гнедую, лениво пережевывающую сено. Расседлывать ее никто не стал, поэтому ведун просто натянул подпруги и запрыгнул на спину. Во дворе слуги подвели скакунов правителю и дубовею. Ратники уже горцевали верхом. Маленький отряд вылетел на улицу, стремительно пронесся по узкому проходу межбревенчатых домов и прочных частоколов, остановился возле угловой башни. Воины поднялись наверх. С высоты шестого этажа обзор открывался великолепный. Вот только смотреть оказалось не на что. Ближние к городу Слободы стояли разрушенные и частью спаленные. Никаких людей, никаких зверей. Разве только одинокая кошка шастала среди покосившихся столбов, в поисках осмелевших на безлюдье мышей. На расстоянии выстрела, где-то метров за восемьсот, поднималась стена лиственного леса. Именно там, у самых деревьев, и мчалась хазарская сотня. С виду люди как люди. Меховые шапки, теплые стеганые халаты. Ну, копья у стремени, щиты на крупах коней. Однако же в этом мире... Без оружия мало кто ездит. Даже женщины. И те без ножа на поясе из дома не выйдут. Караульные на башнях пустили в сторону степняков несколько стрел. Не то чтобы рассчитывали попасть, но хотя бы пугнуть поганых. В ответ зловеще прошелестели и впились в бревна чуть выше кладки две ответные стрелы. «Им до нас не дострельнуть!» — покачал головой дубовей. — Слабаки! — А чего они вообще тут делают? — подал голос середин Догнать их и вырубить всех. — Войдут, — поморщился воевода. — Кони у них быстрые. Пока мы вратников за ворота выведем, а уже ускачут. — А почему они вообще тут, как у себя дома, шляются? — все равно не понял Олег. — да мы уже, почитай, год в осаде, купец. вздохнул князь. «Совсем задавили поганые. Ни продыха, ни отдыха от них нет. Что ни день, такие вот сотни окрест города носятся. Все кого встретят, либо рубят, либо в полон угоняют. Из обозов мужицких из трех один до города проскакивает. Все хазары разоряют. Коли на глазах случается, мы с дружиной еще отбиваем. А коли в лесах ближних, так и не знаем, сколько сгинуло. Разъезды нужно вывести, повылавливать эти шайки-лейки. Пробовали, купец. Все пробовали. Коли гнать их, уходят. Коли дозоры большие пускать, так хазары всей ордой налетают. Не устоять одной сотней. Дружину выводил. В одну сторону веду, а они с другой разбойничают. Смешно сказать. Дани собрать не смог. Малым отрядом выходил, но летели поганые, еле отбились, в город ушли. Рать всю поднимать, так кто город, коли что защитит, и постоянно здесь сотнями носятся, то в одну сторону, то в другую. Это, дабы к городу никого не пропустить, голодом всех задушить. Хлеб уже, почитай, в пять раз подорожал. Вот сволочь! Вырвалось у Олега. «Ты чего, купец?» — не понял воевода. «Да хозяин, с двора постоялого, двойную цену за все предлагал, ну да неважно. А чего вы не ударите по главным силам? Жахнуть хорошенько, чтобы кровушкой умылись. Они поймут еще раз жахнуть, пока не уйдут».